Глава 3. Турбины самолета монотонно ныли, не самую благозвучную колыбельную, но все же именно колыбельную. А как иначе объяснить сладкий сон большей части пассажиров? Можно было бы обвинить крепкие напитки, любезно предлагаемые стуардессами, но у виски коньяка имелось надежное алиби. В салоне бизнес-класса летели бизнесмены-немцы, и рейс выполнялся отнюдь не чартерный и не из Анталии, так что ожидать коллективного ужора пассажиров не стоило. И тем не менее две трети соседи по салону мирно дрыхли, укрывшись пушистыми пледами. Вика тоже с удовольствием присоединилась бы к ним, но, во-первых, заснуть в самолете у нее до сих пор не получалось ни разу, даже во время перелетов на американские континенты, а, во-вторых, надо было еще раз посмотреть все бумаги, подготовленные братом к форуму. И не просто посмотреть... а вникнуть, разобраться до мельчайших нюансов, чтобы не мемекать потом растерянной блондинкой перед возможными партнерами семейного бизнеса. Ну да, да, назвать блондинкой Вику мог только слепой, поскольку родилась девчушка кореглазой и темноволосой. Не брюнетка, но шатенка уж точно. И выросла такой же, благодаря мамуле, правда, вовремя перехватившей дочку перед походом в парикмахерскую с целью перевоплощения блондинку. Выслушав негодующий спич наследницы, посвященный свободе и самовыражению, мама Саша сбегала к соседке, обладательнице роскошного платиного парика, нахлобучила эту красотищу на макушку возмущенно сопевшей тачуры и подвела деточку к зеркалу. Откуда на Вику сердито пялилась обитательница квартала красных фонарей. Именно эти дамы обожали столь диссонирующее сочетание, огромные карие глаза — тёмные брови, чуть смугловатая кожа и холодный блонд. А ещё девушка стала выглядеть лет на 10 старше и потрёпаннее, несмотря на свои 16 лет. А в общем, каретинская идея с обецвечиванием волос, спровоцированная доминирующим у подростков статным чувством, была объявлена персоной нон-грата и выдворена без права реабилитации. И волосы, благодарные хозяйке за щадящий режим существования – лежали теперь на плечах блестящей волной цвета насыщенный чайный завар. Тонкие темные брови Вика практически не корректировала, да и густые длинные ресницы тоже не нуждались в подкрашивании. И вместо объемистой косметички в сумочке девушки пугливо к изящному зеркальцу одинокий тюбик губной помады. Нет, объемистая косметичка тоже измелась, она сейчас дремала в багаже. На складе, так сказать, поскольку относилась к тяжелому вооружению. Эту базуку Вика расчехляла лишь в крайнем случае, когда требовалась полная и безоговорочная капитуляция противник. И вполне вероятно, что на предстоящем форуме придется таскаться с этой базукой не только вечером, но и днем. Зачем? Затем. Затем, что Вика по образованию все-таки юрист, а не экономист. И сколько ни штудиры, братовые подсказки, вероятность попасть в самую середину глубокой лужи некомпетентности – кривляющимся призраком, постоянно маячит на горизонте. Обычно на подобные мероприятия всегда ездит Славка, в крайнем случае мама. Они свободно ориентируются в лабиринте экономика Тавра. Зато она, Вика, легко носится на водном байке по морю Юриспруденции, где мама и брат не рискуют соваться за бойки. И в этот раз должен был поехать лично Гер Демидов, И Славка серьезно готовился к поездке, рассчитывая заключить там парочку выгодных контрактов. Но за неделю до начала форума позвонили из приемной министра экономики и сказали, что гер-министр ждет Гера Демидов лично в будущую среду в 10 часов утра. А будущая среда как раз второй день форума. Мама заменить сына тоже не могла. Вернее, она-то смогла бы, но ей не позволили. В кои-то веки мамуля выбралась отдохнуть вместе с Винсентом. Она так ждала эту поездку, так готовилась. Хали Салим, знакомый владелец сети элитных отелей, подготовил для друзей лучший номер в лучшем отеле. И мама с мужем уже неделю нежатся на белоснежном песочке Мальдив. Откуда она безоговорочно сорвалась бы и помчалась на Урал? И неизвестно, когда бы в следующий раз удалось уехать к океану вместе с любимым мужем. потому что Винсент марена все еще служил в ЦРУ полевым агентом и периодически исчезал из дома на неопределенное время. Причем сказать точно, когда он снова появится или снова исчезнет, не смог и сам Винс. Так что относительно длительный совместный отдых случался у мамули с мужем очень и очень редко. И срывать его сейчас даже ради самых выгодных сделок было бы редкостным свинством. Поначалу Славка вообще решил отказаться от участия в форуме, Но глава российского представительства их концерна сообщил, что владелец СИП-АЛА, одного из крупнейших алюминиевых производств России, господин Кульгерович, проявил интерес к немецкому бизнес-гиганту и хотел бы лично переговорить с руководством концерна. Желательно, во время проведения Уральского экономического форума одним из организаторов которого и является господин Кульгерович. И вот теперь приходится снова и снова шуршать бумагами, лихорадочно проверяя, всё ли она запомнила, не ускользнули от слегка подвисшего от напряжения внимания какой-нибудь особенно маленький, но очень важный нюанс. Да вроде нет, все нюансы дисциплинированно сидят на отведенных им полочках и никуда скользить не собираются. Ну и ладно, ну и хорошо». И хватит таращиться в документы, а то голова уже подтрескивать начиная от переизбытка информации. Да и прилетели уже почти. Стюардесса ласково проворковала насчет ремней безопасности, не соблаговолит ли мадам пристегнуться. Соблаговолит. Уши слегка заложило. лайнер начал снижаться. Внизу замелькали игрушечные домики и полоски дорог. Очень хотелось бы увидеть и горы, но это, увы, и позже. В Москве с горами туго, здесь только, собственно, горцы имеются, причем в основном с Кавказа, а Уральские горы будут, но под крылом уже другого самолета. Хорошо, хоть промежуток между рейсами небольшой, всего три часа, но за это время надо из Шереметьево во Внуково перебраться, все регистрации и тут, и там пройти, паспортный контроль опять же. эндитрих глава их представительства в Москве, клятвенно пообещал Герде Мидов что пересадка пройдет с минимальными неудобствами для Фрейлин Виктории. Он лично встретит ее в Шереметьеве и отвезет во Внуково и проводит девушку в ВИП-зал. Никаких общих накопителей, ну что вы. И самолет будет одной из самых солидных российских авиакомпаний, а не шарашки какой-нибудь. В принципе, все так и получилось. Несмотря на то, что Вика вышла взад прилета одной из первых, ей не надо было ждать багаж. Дорожную сумку она оформила как ручную кладь. Лысый колобок, с обильно посоленной конопушками лысиной, уже ждал ее, наполовину спрятавшись за гигантским букетом цветов. «Фреллин Виктория!» — задребезжал он скрипучим тенорком, ускремившись навстречу девушке. «Вы прекрасны! Удивительное сочетание красоты и ума! Удивительное!» «Здравствуйте, Дитрих!» и Вика страдальчески поморщилась, рассматривая букет. «Ну и зачем вы приволокли это сооружение?» «Какое сооружение?» «Цветочное». «Ах, Майнгот, вы еще и чувством юмора обладаете!» Блеклые голубые шарики глаз восторженно закатились под веки. А Вика едва удержалась от брезгливой гримасы. Ей показалось, что из Дитриха сейчас потечет липкий сироп. Она до сих пор не имела сомнительного удовольствия общаться с этим типом лично. Вот с его предшественником, Холодновато вежливым Отто Штольцем девушка встречалась не единожды, и его отстраненность вики весьма импонировала. Только профессиональное общение, никаких попыток сближения. Но, увы, полгода назад Отто погиб в автокатастрофе, и его место занял Дитрих Кнапке, заместитель. И вроде справлялся неплохо, Слава был вполне доволен, но лично ни брат, ни Вика до сих пор с Гером Кнапке не общались.